Они о причины его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле ходил по рукам список с адреса одного из его писем Акулине Петровне Курочкиной в Москве напротив Алексеевского монастыря в доме Медника Савилева. а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А.Н.Р. Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни.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 «Были Колбинские, Захаревские, приказчица с дочерьми, Хлупинские, ну, оберистов. погодите «Погодите-с, вот мы сели за стол. Приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери надулись, да мне наплевать на них. Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!» «Да как же вы нетерпеливы! Ну вот, вышли мы из-за стола. И сидели мы часа три, и обед был славный».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 — Да этакого бешеного я и с роду не видовала. Вздумал он с нами в горелке бегать. — С вами в горелке бегать? Невозможно. — Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает и ну целовать. — Воля твоя, Настя, ты врешь. Воля ваша не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился. — Да как же, говорят, он влюбленный и ни на кого не смотрит, не знаю -с. А на меня так уж слишком смотрел. Да и на Таню, приказчикову дочь тоже. Да и на Пашу Колбинскую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 В одно ясное холодное утро, из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собой пары-три борзых, стремянного и нескольких дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошую погоду, велел оседлать кусую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего города, сидящего верхом в чекмене, подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, б он поворотил в сторону. Но он наехал на берество вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего.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 Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещали с порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение. Уговорить свою Бетси познакомиться, короче, с Алексеем, которого не видала она самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино.